«Приветствую вас, Николай Андреевич!» Голос звучал по-русски с легким акцентом, но чисто, без всякого выражения и эмоций. Келюсу даже показалось, что слова возникают сами собой в его сознании. Губы старика шевелились, но еле заметно, почти не разжимаясь. «Для начала я хочу кое-что уточнить. Это не займет много времени». Лунин хотел было возразить, что не намерен беседовать в подобной обстановке, Но внезапно тёмные глаза гостя приблизились и словно выросли. Николай почувствовал, как звон в ушах переходит в глухой, резкий гол. Тишина. Абсолютная, недвижная. Каким-то краешком Келюс продолжал ощущать себя, но время остановилось. Сколько это тянулось, понять было невозможно, но вот откуда-то издалека послышался резкий повелительный голос. «Очнитесь, Николай Андреевич!» вздрогнул Келюс открыл глаза. Смуглое лицо смотрело бесстрастно и холодно. «Извините за подобный метод. Он, по крайней мере, не сопряжен с физическими страданиями. Итак, теперь я знаю все, и мы можем поговорить». Лунин понял. Его заставили все рассказать. Для того и подмешали наркотик, чтобы ослабить волю. «Как я понял, вы уже догадались почти обо всем». «Да». «Вы, Николай Андреевич, опасный свидетель. Вы увидели, как действует тропа. Это небольшая тайна, но мы очень бережем. К сожалению, благодаря оплошности других людей, вы познакомились с некоторыми важными документами. Вы коснулись тайны больших мертвецов и даже что-то знаете об Оке Силы. Это очень плохо для вас. Есть два выхода, и оба вас не устроят». Первый — тот, которого вы так опасаетесь. Второй — не лучше, но об этом сейчас не будем. К вашему счастью, тот, кому я служу, не желает такого. Почему — не так важно. Скажем, вы родственники очень давнего и упорного врага. Тот, кому я служу, по-своему справедлив и не хочет, чтобы ваше устранение походило на месть. Лунин невольно удивился, но тут же пришла догадка. Старик говорю о его деде, старом большевике Лунине. Вот значит как? С кем же враждовал бывший нарком? Но вы слишком опасны, чтобы вас просто отпустить с миром. Итак, вы останетесь здесь и, боюсь, надолго. Через некоторое время вас переведут в более приличные условия, и мы встретимся снова. Меня зовут Нарак Цимпо. Запомните это имя. «А что вы с остальными?» Это было первое, о чем решился спросить Келюс. «Забудьте о них. Впрочем, вы имеете шанс несколько улучшить свое положение. Нас беспокоит Соломатин. Он может быть опасен, а поэтому его следует обезвредить как можно скорее». «Надеюсь, вы окарите нам помощь. Это зачтется». Лунин попытался усмехнуться. «Они хотят обезвредить Фрола?» «Не выйдет» во инфр им еще покажет подумайте вы конечно догадываетесь, что у нас есть способы убеждения некоторые из них вам не понравятся до встречи николай андреевич смглоя морщини сто лицо начал расплываться и клюс ощутил что он теряет сознание странные голоса зазвучали в полную силу свет перед глазами померк и лунин провалился в немую бездну тима поглотила его Исчезли не только мысли, но и ощущение себя самого. Последнее, что теряет человек. Когда он очнулся, камера была пуста, голова казалась свежей, и все случившееся в первую секунду предсталось с Николаем ночным кошмаром. Но кошмар был наяву. Легкая дрожь пальцев еще не прошла, в ушах звучали отзвуки странного хора, и с каждой пульсацией крови в висках отдавалось эхом непонятное имя. Нарак Цемпо. Первая попытка встать оказалась неудачной. Слабость брала свое. Собравшись силами, Лунин вновь привстал, и на этот раз дело пошло успешнее. Он сделал несколько шагов по камере. Ходель постепенно уходила, и, вспомнив корфа, начинавшего каждое утро с неизменной гимнастики, Кирюс принялся проделать какое-то подобие зарядки. Впрочем, его хватило всего на несколько упражнений. «Наракцемпо! Наракцемпо!» — стучало в голове. Наконец-то все стало ясно. Его пока не убьют. Пока. Зато всех остальных ждет смерть. Вновь вернулся страх, безграничный, парализующий волю и чувства. «Не бойся, воин Николай!» Килиус замер, затем обрадуно вскрикнул и оглянулся. Варфоломий Кириллович стоял посреди камеры, такой же спокойный и уверенный, как и той страшной августовской ночью. Почему-то в первый миг Николая совсем не удивило, каким образом старик очутился в его камере. «Здрав ли ты?» — продолжал тот, улыбаясь уголками губ. «Как твой сосуд скудельный? Что ты черепушкой величал?» «Спасибо, уже не болит Лунин наконец-то обрел, обрел до речи. «Варфоломий Кириллович, вы... вы знаете? Здесь они...» «Ведай его, Николай, все ведаю. Пойдем». Это было сказано так просто, что он лишь послушно кивнул. Варфоломей Кириллович неторопливо подошел к двери, и тут только Кириллович понял что камера заперта. Снаружи охрана, пулеметы и проволока в несколько рядов. Но растерянность тут же сменилась изумлением. Старик легко ударил рукой по двери, и та со скрипом приоткрылась. Николай лишь сглотнул и вышел вслед за стариком в коридор. Часового он увидел почти сразу. Крепкий парень в камуфляже, вооруженный короткоствольным автоматом, стоял под слабо горевшей лампой и откровенно скучал. Ни Варфоломе Кирилловича, ни Келюса он явно не видел. Старик оглянулся и, как показалось, Николаю слегка подмигнул. Приободрившись, Лунин ускорил шаг. Отчаяние и страх исчезли. Те, кто грозил ему и его друзьям смертью, не были всесильны. У выхода из подвала им встретился еще один часовой также не обративший на беглецов ни малейшего внимания. Вскоре они уже были во дворе, где основали люди в пятнистой униформе, но Варфоломик казалось, не замечал их, впрочем, как и они его. Кирилл сосмелево окончательно, уверенным шагом направился к воротам. Часовые смотрели куда-то в сторону, и беглецы уже были готовы переступить черту, отделявшую их от свободы, как внезапно Николай ощутил невидимый толчок в грудь. В висках затучила кровь. Нарок цемпо. «Наракцемпо! Наракцемпо!» Тибетец стоял в воротах, подняв обе руки, словно пытался загородить путь. Варфоломей Кириллович тоже заметил его, но спокойно шел дальше прямо в проем ворот. «Стой, старик!» Ровным, без малейшего выражения голосом, проговорил «Наракцемпо», не отпуская отпуск, рук. «Ты нарушаешь закон! Это уже не твоя земля!» Ее люди много лет назад отреклисят своего хозяина и разметались твои кости. Уходи, откуда пришел, и не мешай нам. Варфоломей Кириллович на мгновение задержал шаг. Правая рука поднялась в крестном знамении. Прочь! Яркая вспышка. На мгновение глазам стало больно, но через секунду, когда он вновь смог видеть, Лунин облегченно вздохнул. В воротах никого не было. Путь свободен. Лишь легкий прах клубился под ветром на месте, где только что стоял на рак цемпо. Они вышли наружу и не спеша двинулись вдоль высокой ограды, после чего свернули в лес. Тропинки разбегались перед глазами, и Крюс остановился в нерешительности. «Иди смело, воин Николай!» — старик кинул на одну из малозаметных троп. «Ведомы сии места мне. Прежде ходил я здесь, когда от пустыни нашей в столицу добирался». — Варфоломей Кириллович, извините, я, вы столько раз меня выручали, а я даже спасибо не сказал. — Однако сказал же, — на лице священника вновь промелькнул улыбка, — не моя заслуга, ты бы и сам воин выбрался, да враги твои чернокнижем сильны, а тут и я пригодиться могу. Николай вновь кивнул. — Конечно же, православные священники способны дать бой этим черным. В атеистической душе Келлюса шевелилось что-то вроде раскаяния. — Спасибо, — вздохнул он. — А вы, значит, монах? Варфомик Кириллович задумался. — И так сказать можно. Из Ростова семья наша. Батюшку моего сослали с женой, да с нами малолетними. В лесах и вырос, там и в обитель пошел. А —— -а -а, понял Лунин, — так вы из раскулаченных. Вот коммуняки никого в покое не оставят. Вархоломий Килыч, вы должны потребовать возвращения имущества. Сейчас закон вышел. Хлопотно сие будет, усмехнулся старик. Ежели мне грешному добро отцова востребовать? Да и ни к чему. Лет прошло немало. Бог им всем судья. Не держи гнева на врагов, воин Николай. Тот, в кого ты не веришь, учил прощать. Но нет. Давняя атеистическая закваска сразу дала о себе знать. Убийцам этим, Волкову, И ему не только ненависти, но и жалости достоин тот, кого ты так зовешь. В давние дни был он воином славным, в граде великом правил, в битвах ратоборствовал тайны многие постиг. Много ему дано от Господа. И кто знает, может, и не его вина, что стал он нелюдем. «Эх, все равно», — махнул рукой Лунин, — «колом его осиновым, а еще лучше огнеметом». Не в том огне гореть ему. Слыхал я, что, погубив душу свою, позабыл он имя от Бога данное. И ежели вновь услышит его, то порвется цепь, что душу сковала. Услыхав такое, Келюс лишних долменов пожал плечами. Между тем старик, постояв неторопливо, зашагал по тропинке в вглубь леса. Николай поспешил следом. Я, извините, конечно, гипноз, экстрасенсорика и прочее беном, Но с такими, как Волков, хороши другие средства посильнее. К тому же его все словом зовут. То не имя, — возразил Варфоломик Кириллович, — не так его во святом крещении нарекли. По крестному имени зовет человека Бог. Но пока своего имени Волков не вспомнит, осея не под силу ему, да он и не тщится ходить ему по земле яртам и ему, и тем, кого он губит. — Кора, — вспомнил Киллюз, — «Варфоломей Килыч, а как ей можно помочь? У вас... Ну, в монастыре, наверное, такой лечили». Старик остановился, покачал головой. «Не ведаю. Говорят лекари-ученые, что сие только болезнь. Да только как лечить, не знают. А я так понимаю. Не отпустит ее волков. Но как только душа его в гиену изыдет, и ее душа от муки кромешно избавится. Но не впади в соблазн, воин Николай». Многое может чернокнижение, но ее, спасая себя, погубишь, а ее не вызвалишь. Он пошел дальше, а Николай остался стоять в полной растерянности. Кура излечится, если убить Волкова. Странно, но какая-то логика в этом ощущалась. Спохватившись, Кирилл быстро догнал старика. Несколько минут они шли молча, пока не добрались до небольшой поляны. Во фоломе указал на одну из тропинок. — Ну, воин Николай, иди. — Да нет, имя тот, кого вспоминаешь ты так редко, от тебя деснеется своей. Старик ускорил шаг и внезапно свернул на боковую тропу, уходившую куда-то в лесную глушь. Кирилл поспешил было за ним, но тут же остановился. Тропинка была пуста.